Глава вторая «Г -г «Господин Мимимисир!» Помощник мастера плоти, что отправился вместе с ним в этот поход, начал заикаться, поняв, что портал привел их не туда. Но к этому моменту Ворлмар понял всё и сам. Он стоял и внимательно разглядывал округу, пытался понять, что могло пойти не так, И как они оказались в этом месте? Да и куда? Пропал город. Мастер Плоти тоже не мог понять. Ведь местность была здесь похожей. Недалеко шелестит листво и небольшой редкий лесок. Справа виднеются холмистые луга, а вот в той стороне, где должен быть город, расположилось озеро. Это избило Ворлмара с толку, ведь гонец доложил, что дела в городе идут так себе. Вдруг кто-то использовал мощнейшую магию или вызвал архимага воды? Правда, вскоре мастер плоти выбросил из головы эту ерунду. Мозг ни в какое не хотел осознавать, что его смогли каким-то образом обхитрить и привели в совсем другой портал. Так что спустя несколько секунд раздумья он развернулся и рванул к порталу. «Назад! Назад, идиоты!» Он попытался остановить выбегающих из портала людей. безлики уже все были здесь, и теперь только наемники спешно пытались забежать сюда. Толкались, падали. А на лицах была паника. «Назад, сказал!» Маг пытался протиснуться сквозь все пребывающую толпу, но у него это получалось плохо. «Не пойду, там магии бьют, все в огне!» воскликнул один из наемников и побежал дальше, сильно толкнув мессира. Ворлмар схватил первого попавшегося наемника и мощным магическим ударом расплавил его плоть. Следующего постигла еще более страшная участь. Он достался высшим безликим. Давка, крики, бойцы не понимают, откуда ждать удара, ведь за спиной портал где гремят взрывы и мерцают вспышки пламени, а впереди разъяренный маг плоти. Но в итоге Мессир не успел прорваться к порталу. Стоило к нему подойти, как тот просто схлопнулся. «Это как?» — удивился Ворлмар и провел несколько магических манипуляций, не веря своим глазам. Все же закрывать порталы могут лишь люди из его мира, да и так быстро закрыться он не мог. Но, видимо, мог. Ни намека на наличие пространственного перехода, ни даже примерных координат мессир так и не смог найти. «Не отвлекайте меня!» — приказал он своим подчиненным. «А за этими усилить контроль! Забрать оружие! Теперь они мои рабы!» — указал мастер своим безликим на наемников а сам уселся поудобнее на полянке и закрыл глаза. Погрузившись в глубокую медитацию, Ворлмар попытался связаться с управляющим кристаллом своего замка. И только спустя шесть часов, когда энергия уже практически закончилась, ему удалось получить слабый отклик. Господин, вы звали?» — объявился помощник, а Ворлмар открыл глаза и тяжело вздохнул. «Где?» — кивнул он. «Начинайте подготовку к длительному походу. Мой замок в полутора тысячах километров на северо-запад, и мы должны отправляться уже завтра». «Но это же почти целый месяц в пути!» — воскликнул слуга. Но, поймав на себе тяжелый взгляд господина, поспешил удалиться и начать выполнение приказа. Странно. Вроде поначалу не хотели говорить, сколько я заработал. А потом, спустя минут 20 после нашего разговора с аукционистами, сами прислали подробнейший отчет мне на почту. И, судя по нему, мой заработок от прошлой партии составил свыше 15 миллионов. Деньги, кстати, пришли на родовой счет следом, спустя еще пару минут. Теперь наш бюджет радует меня куда больше. Но ведь это лишь начало. Впереди ждут еще продажи, новые сделки. И я могу расслабиться, так как товара хватит еще на многие месяцы вперед. Не буду ведь я продавать сразу все. Договорившись о встрече с аукционистами, сразу направился к тому, кто больше всего страдает от моей деятельности. Начальник складов, он же заведующий хозяйством. Тимофей, как обычно, сидел в кладовой и что-то усиленно записывал в журнал. Но стоило мне войти в комнату, как он тут же поднялся на ноги и улыбнулся. Да, неплохо я ему здоровье подправил. Скачет теперь, и, насколько я видел, при необходимости разгружает повозки наравне с грузчиками. А то и быстрее в его интересах распределить все в кратчайшие сроки и... Нет, не отдохнуть а продолжить работу уже в кабинете. «Ну, ты как, не зашиваешься? Нравится работа?» присел я на стол для посетителей и указал старику на кресло. «Отличная работа!» — простянулся он в улыбке. «Просто прекрасная!» «Рад, что ты доволен!» — кивнул я. «И правда, каждый человек должен быть на своем месте. Может, он и отличный пилот, но этот старик уже успел попрощаться с небом». Его туда больше не тянет, как в молодые годы. «Ну а что нам, кладовщикам, надо? Чтобы склады пополнялись, было постоянное движение, что-то приходит, что-то уходит?» Он рассмеялся, заметив, как у меня поползли брови на лоб от удивления. «Ведь, по идее, чем больше движений на складе, тем больше работы у кладовщиков и их начальника, а значит, меньше возможности отдохнуть». «У нас в армии склады в основном стояли...» И там начиналось движение, лишь когда надо списать боеприпасы с истекшим сроком годности. А остальное время нужно просто сидеть и изображать бурную деятельность перед начальством», — развел руками старик. «Вот, кстати», — спохватился он и залез под стол. А следом начал доставать толстые книги одну за другой. Они состояли из целых стопок журналов и на скидку весили каждое по пять килограмм. Толстые, увесистые и полностью написаны от руки. «Это что?» — подтянул к себе первую и открыл. «Хм, все движения по складу», — изучил записи и увидел, что старик даже саженцы по отдельности указал в сводке. «У меня все записано, ничего не забыто», — гордо заявил он. «Так книги — это прошлый век. На компьютере было бы куда проще и удобнее». «Знал, что вы это скажете», — воскликнул старик и выудил из ящика стола компактный ноутбук. «Здесь все продублировано, каждая позиция». «Страшно представить, сколько ты потратил на это времени», — вздохнул я. «Ой, да всего ничего. Я бы справился и с большим количеством позиций», — кивнул тот. «Записи — это лишь малая часть работы. В обязанности Тимофея также входит проверка каждого товара и всего, что поступает на склад. Также он указывает, на каком стеллаже что лежит, в какой коробке какой калибр патронов и так далее. Вся необходимая информация систематизируется, и механизм получения чего-либо со склада полностью автоматизирован и работает как часы, без сбоев и отказов. Например, Черномор присылает гвардейца и требует выдать ему патроны под определенную модель винтовки для получения особых задач. На то, чтобы найти эту коробочку патронов, уходит не больше минуты. А еще через две посыльный получает запрошенные патроны и мчится обратно. А проверять трофеи тоже важно. Ведь вдруг в ящике со снарядами окажется меньше, чем ожидается. Тогда в базу будут внесены ошибочные данные, и это недопустимо. Придется проводить инвентаризацию, и этот процесс может затянуться на недели, которых у нас нет. Или же в самый ответственный момент артиллеристам не хватит снарядов, чтобы прикрыть наступление. «Вот этот ящик был опечатан, закрыт, пришлось ломать», указал Тимофей на длинный деревянный ящик. Мы спустились на склад, и теперь я рассмотрел товары для аукционистов. «Сначала думали, стоит ли открывать, там все и так понятно. Вон!» — указал старик на несколько изображенных на боковой стенке знаков. «Это означает, что внутри простые копии Такие выдают массово ополченцам в случае нападения врага». «И что?» «Убедились, сколько там копий?» «Ага», — улыбнулся он и со скрипом отодвинул одну доску. В том мире тоже есть контрабанда, и она оказалась у нас. Внутри красовались качественные, изготовленные искусным мастером копья. На древках позолоченные узоры, в которые артефактор мог бы заточить мощные заклинания. Наконечники из усиленной стали с высокой проводимостью энергии. В общем, это явно непростые копья, и раздавать такие точно никому не собирались. Поначалу думали продать копья по отдельности. Но, посовещавшись, все же решили, что лучше выставлять все это одним лотом. Какой-нибудь коллекционер заплатит куда больше, узнав историю, связанную с иномерной контрабандой. Зашел на выставку, что в данный момент спешно готовится для показа аукционистам. По разумным причинам показывать все добытое в замке мы не будем. Лишь самое дешевое и пару эксклюзивных экспонатов. В первом зале установили деревянные манекены в разнообразной броне. Стандартный комплект городского стража, кераса, рыцаря, наплечники командира безликих, кольчуги, сапоги, рукавицы. Все это красиво выставили для осмотра, а позади каждого экспоната сложили ящики с такими же предметами, но уже упакованными для транспортировки. В следующем зале сложили всевозможный хлам. Простую мебель, котелки, бытовую утварь горожан, что удалось купить на рынке. В этот раз товара и правда было больше, чем в прошлой. И это даже учитывая тот факт, что самое ценное остается у меня, писающего дракона, например, пока даже не думал выставлять на продажу. Возможно, стоит подыскать какой-нибудь международный аукцион, чтобы выбить за него как можно больше денег. Если сейчас разум выставить все, рынок империи перенасытится, и тогда цены станут ниже. Тем более, что мне нет никакого смысла срочно распродавать все свои запасы. Из интересного решил отдать на аукцион корону, скипетр, в одеянии какого-то короля и трон. Все это было найдено в отдельной комнате замка лорда. Я думаю, что даже этих позиций хватит для покрытия всех моих финансовых нужд. От просмотра экспонатов меня отвлек гвардеец, что забежал в галерею и попросил меня явиться в штаб. Мол, что-то произошло, а что, скажет Черномор. Надо будет выдать распоряжение сразу сообщить о причинах, чтобы мне было удобнее решать, идти сразу или же сначала закончить заниматься другими своими делами. Впрочем, я все равно почти закончил осмотр и убедился, что к приезду аукционистов все готово. Интересно поскорее услышать примерную стоимость моих трофеев, но всему свое время. «Так, ну и что? Зачем звали?» — вошел в штаб и по сторонам. Вокруг множество экранов с трансляцией видео, интерактивные карты, компьютеры. Всюду снуют люди, сверяют показания датчиков наблюдения, координируют действия разведки. В общем, работа кипит. Да, по центру просторной комнаты, чуть ли не на самом глубоком уровне бункера, расположился длинный стол. Там сейчас Черномор обсуждал с офицерами какие-то последние новости. И стоило им заметить меня, как все поднялись со своих кресел и отдали воинское приветствие. Кстати, за всю эту систему я отдал даже больше, чем на всю экипировку и оружие для гвардейцев за последний месяц. Главное, Черномору об этом не говорить, а то еще придется лечить от инфаркта. Пока шел сюда, задумался насчет продажи трофеев. А не поторопился ли я? Возможно, стоило поумерить свои аппетиты и продать еще меньше. Ведь даже по моим скромным оценкам, сегодня я передам аукционистам товара минимум на 30 миллионов, а то и все 50, что вполне вероятно. И это уже действительно серьезная сумма. Слухи о которой, в любом случае, просочатся в среде аристократов. Кто-то скажет лишнее, затем информация пойдет дальше. И так она доберется до Архангельска в кратчайшие сроки. Деньги есть, а скоро их будет еще больше. И теперь передо мной встаёт проблема защиты своих земель. В ближайшее время соседи снова могут активизироваться. И прямо сейчас мы к этому пока не готовы. Хотя работа и так идет полным ходом, вокруг строятся артиллерийские башни, что станут неприятным сюрпризом для любого противника. Также в деревнях, помимо подземных укрепленных бункеров, возводятся высокие стены, да и поля тоже становятся все более защищенными. тогда как некоторые проекты остановлены из-за острой нехватки камня. Оказалось, что добыть магов земли куда легче, чем достаточное количество строительных материалов. Конаков и так выгребает все свои запасы, а его старинный друг поставляет слишком мало и редко. «Михаил, у нас появились новые данные», — Черномор указал на развернутую перед ним карту. «Со стороны имения Гришановых участились нападения». «Ну и что? Они вроде и так регулярно нападали». Не понял я проблемы. «Да, но теперь с их земель к нам идут отряды на мирцев. «Так вот оно что. Да, это подозрительно». «Даже те, кто выходит из портала на наших землях и отправляются к нему, через некоторое время возвращаются сюда. Даже одну заброшенную деревню сожгли». «Зачем?» — не понял я. «Иномерцы обычно грабят, им нет никакого смысла оставлять после себя выжженные деревни». «Просто шли мимо и забросали дома факелами», — развел руками старик. «Так что...» «Так что ты думаешь, что Гришанов как-то с ними договорился?» — перебил его. У меня тоже были такие мысли. И это правда. Еще в самом начале грозы казалось подозрительным, сколько с его стороны к нам приходит отрядов. По некоторым данным мы предположили, что у Гришанова есть один иномерец, и именно он выступает в роли переговорщика. Уж не знаю, по каким данным, но похоже на правду. Может, и вовсе менталист какой. Или обычный человек, который умеет правильно договариваться со своими, предлагает щедрую оплату, например. «Надоел он мне», — честно признался собравшимся. «Черномор, собирай армию. Будем наказывать». «Это всегда пожалуйста», — улыбнулся старик, но затем грустно вздохнул. «Только армия занята. Могу 70 человек собрать, не больше». «Маловато, да», — скривился я. «Вроде собираю гвардейцев. Ищу пополнение состава, а их больше не становится». «Ну, как есть», — развел руками Черномор. «Зато какие!» «Ага», — пробубнил я. «Ладно, собирай гвардейцев. А я подмогу позову». Не стал говорить, что в предстоящей операции могут понадобиться действительно сильные бойцы. Месть — это блюдо, которое стоит подавать холодным. Чего не могу сказать про наказание. Гришанов провинился, и потому лучше сообщить ему об этом сразу. Так что пока все собирались, я решил позвонить барону. Точнее, его заместителю, ведь сам Гришанов-старший, насколько мне известно, пока не пришел в себя после отравления. «С кем имею честь разговаривать?» Спустя полминуты в трубке послышался молодой голос. «Граф Булатов, я хочу...» да, — договорить не успел, так как на том конце повесили трубку, и я услышал короткие гудки. «Ах, ты ж сволочь!» Но я терпеливый, так что набрал еще раз. «Я, граф Булатов, звоню, чтобы...» Теперь говорил быстрее, но все равно не успел закончить мысль. Так я пытался дозвониться еще три раза, но безуспешно. В конечном итоге были лишь короткие гудки, а это значит, что со мной не хотят разговаривать. Впрочем, услышать меня придется. Так что он написал сообщение текстом насколько бы ни был гордым отпрос Грешанова, но ради любопытства он прочитает его и сделает свои выводы. Написал ему, насколько оскорблен таким его поведением. Использовать обычных иномирцев для нападений на земли врага нельзя. Точнее, ему нельзя. А мне можно. Но это писать, разумеется, не стал. У меня совсем другая ситуация, и нечего тут сравнивать. Сообщил, что сегодня в 6 вечера нападу на определенные территории и заберу их себе в качестве наказания за проступок. И попросил убрать оттуда все войска, в противном случае придется применить силу и всех убить. Даже указал, в каком месте буду переходить границу и в какую сторону двигаться. А затем отправил ему фрагмент карты с изображением территории, Который планирую захватить. Главная резиденция Гришановых. Рабочий кабинет. Примерно то же время. Да как это гнидо смеет? Молодой аристократ ходил по комнате, а лицо его было красным от переполняющей его злобы. Червь! Ничтожество! Он только и успевал сбрасывать звонки. Этот граф должен на коленях сюда приползти и молить меня о пощаде. Выплатить компенсацию, вернуть рудники. Да я его в порошок сотру может все всё-таки поговоришь с ним?» — спокойно проговорила его сестра и отпила из бокала вина. Также в кабинете присутствовал командир гвардии и еще несколько дальних родственников. Все они приехали в особняк, узнав о состоянии здоровья барона. Кто-то, чтобы помочь, другие ради получения какой-то выгоды. «Зачем мне с ним говорить?» — спылил молодой барон. «Что нам обсуждать с этой обезьяной?» «Например, ты мог бы высказать ему то...» «Что сказал полминуты назад нам?» — усмехнулась девушка. В ее руках был уже далеко не первый бокал вина, и потому реакция брата выглядела для нее скорее забавной. «Слова нужны только для словаков и трусов. За настоящего мужчину говорит о меч и поступке!» — воскликнул тот. Он уставился на свой телефон, когда туда пришло сообщение. Пробежавшись глазами по экрану, паренек побледнел и сел в кресло, после чего показал остальным телефон. «Кажется, у тебя появилась возможность высказать все мечом и поступками», — усмехнулась сестра. «Да». Руки молодого барона едва заметно задрожали, и телефон чуть не выскользнул из потных ладоней. Но барон смог поймать его и сразу начал набирать номер Булатова, чтобы поговорить с ним. «Он трубку не берет! воскликнул окончательно растерявшийся паренёк, побледнев еще сильнее. «Что мне делать?» Следующие полчаса в кабинете Гришановых Слышались скандалы и крики. Оказалось, что решать подобные вопросы без отца не так просто. Потому молодой барон даже обратился за помощью к командиру гвардии, хотя дети Гришанова-старшего воспитывались среди аристократов и выросли самоуверенными, придерживались своих принципов. Один из таких запрещает советоваться с кем-то, то кто ниже их позванию, И особенно с каким-то простолюдином, пусть он и командует войсками. «Мы должны напасть первыми», — заявил молодой барон. идиот «Булатов не так слаб, как думали». Впервые за эту беседу отозвался какой-то дальний родственник. Он сидел в углу комнаты и просто наблюдал за происходящим. «Многие блево зубы обломали, и мы в том числе». «Бои. Да, это было чистое везение. Я изучал доклады разведки. Этот Булатов нищий и склонен к самоубийственным атакам. Вот и получалось раньше», — отмахнулся парень. «Да, его победы необъяснимы», — частично согласился с ним родственник. Те рода, которые считали свою разведку одной из лучших, просто разводят руками. Он идеально знает обо всех засадах, тогда как следить за ним дронами невозможно. Да и он самых не использует, уже пробовали ставить станции радиоэлектронной борьбы. Без толку. Ходят слухи, что у него есть одаренные с невидимостью. — А такие существуют? — удивились все присутствующие и посмотрели на мужчину в углу, а тот лишь пожал плечами. — Не знаю, никто их не видел улыбнулся он. «Ладно, это все хорошо», — помотал головой барон. «Вопрос, зачем он сообщил про нападение? Может, это ловушка, и на самом деле он хочет напасть неожиданно в другом месте?» «Согласна, очень похоже на то», — кивнула сестра. «Тогда нужно подготовить позиции в ключевых точках нашего баранства, задумался парень и посмотрел на карту. «Галатов, иди сюда», — подозвал он поближе командира. «Останови оборонительные рубежи здесь, здесь и здесь». Парень указал на главную резиденцию и рудники. «Самое ценное, что есть у рода. «Не перекрой пути к отдаленным шахтам. Там как раз узкие ущелья, обороняться будет удобнее». «Слушаюсь», — кивнул Галатов и, отдав честь, вышел из кабинета. «Придурок соплевый», — процедил он сквозь зубы так, чтобы никто не услышал. Собрались довольно быстро и даже успели попить чая на границе с имением Гришановых. А то некрасиво было бы начинать раньше оговоренного срока. И как хорошо, что взял с собой пару термосов. Литров по пять каждый. Войска тоже устроились на отдых, и у нас было достаточно времени даже на жарку шашлыка. Разве что пиво брать не стали. Это было бы слишком нагло с нашей стороны. Взял я с собой помимо армии почти всех иномирцев. Байкеров с их, рунологом, Белмара, Миру, разумеется. Защитника прихватил и даже троих магов Земли. От подмастерий пользы будет мало, хотя в будущем стоит и их потренировать в боевых условиях. Это было бы полезно. Уилсон и друиды здесь ничем помочь не смогут, так что отвлекать их от работы нет никакого смысла. Дождавшись условленного времени, приказал выдвигаться, спокойно, не спеша и никак не скрываясь. Разве что пернатые разведчики заранее изучили местность и сбили несколько дронов. А также у умертые успели устранить пару десятков разведчиков в близлежащих лесах. «Вот не понимаю», — вздохнула Виктория. «Ты же сказал им место и время, где мы будем нападать. Так почему нас никто не встретил?» «Так я действовал по законам своего мира. А для них это непривычно, вот они и растерялись», — развел ее руками. «Все же у вас так не принято». А значит, можно заподозрить подвох. «Теперь я не думаю, что ты не просто так, настолько уверен в себе. А значит, в твоем рукаве припрятан какой-то козырь?» — усмехнулась Вика. «Так он и правда припрятан», — улыбнулся я. «Так что тут все честно». «Козырь — это из карточной игры, да?» — отозвался Нургал, услышав знакомое слово. «Не люблю карточные игры. Там нельзя защищаться», — пробубнил он. «Точнее можно, но чаще нужно нападать». «А я же защитник, помните?» «Помним, Норик», — погладила его по голове Вика, и тот сразу успокоился. «Не переживай, ты наш главный защитник». «М? Это что сейчас было?» — посмотрел на девушку. «Не бери в голову», — помотала она головой. «Просто запомни одно. Если захочешь поиграть с ним в карты, не играй с ним в карты. Он каждый хон говорит «ходи», даже если его очередь». Граница осталась далеко позади а мы так никого и не встретили. Причем передвигались по дорогам, и на пути изредка попадались пустые заставы. Скрываться не приходилось и потому, что все вокруг исследовали голуби. А для удобства коммуникации мы прихватили с собой Иннокентия. Он сразу переводил послания пернатых, докладывая об обнаружении разведчиков и координируя действия авиации. «Ох ты, сволочь!» — вдруг воскликнул он. «Вот там туда иди!» — крикнул он след одному из боевых голубей. «Что такое?» — поинтересовался я. «Опять послали тебя куда подальше?» «Они выучили наше ругательство и теперь используют их постоянно!» вздохнул интеллигентного вида Виконт и поправил сползшие на носачки. «Так ты тоже ругайся, чего молчишь?» — усмехнулся я. «Нет уж, спасибо!» — помотал он головой. «Один раз послал, мне достаточно. Одежду потом после каждой прогулки стирать приходилось. И все волосы уже подумывал сбрить». В какой-то момент прилетел Курлык и доложил, что силы врага выдвинулись нам навстречу. А мне настолько не хотелось сегодня воевать, что я решил использовать запасной план отвлечения. «Бомбардировщики!» — крикнул куда-то назад, и в воздух поднялись грыжённые под завязку мощные птицы. «Специальное подразделение, куда берут только крупных голубей. Плюс я увеличил каждому из них выносливость и грузоподъемность, удлинив крылья и усилив мускулатуру. Также пришлось пустить вход и дополнительный отряд истребителей. Мелкие и быстрые голуби с легкостью расправились с самым настоящим роем дронов. Нападали сверху так, чтобы не попасться на камеры, так что враг не поймет, почему их устройства внезапно отключились. Тогда как бомбардировщики вскоре начали сбрасывать заряды. Разбомбили пустую деревню, прошлись по шахтам, и войскам противника пришлось спешно отступить. Командование подумало, что у нас есть еще отряды. И они нападут с тыла, так что они побежали защищать рудники и ключевые объекты. Моя же цель совсем иная. Все, как я указал на картах, мне нужен лишь небольшой клочок земли, и мы практически приехали. Вдалеке уже показались высокие холмы, поросшие травкой. Как раз между ними и проходила наша дорога, следом переходя в глубокое ущелье. За ним расположились укрепления противника. Но соваться к ним смысла нет. Эти холмы появились здесь постепенно. Жора изучил архивы и смог достать информацию, что тут когда-то располагались глубокие озера, Но с появлением Гришановых на этих землях в округе открылось немало шахт, и отработанную породу стали вывозить именно сюда. Камень. Очень много камня. Щебень, обломки гранитных пород, различные глыбы и каменная крошка. Сотни гектаров заряжей ценнейшего для меня ресурса. Которые на протяжении ста лет выбрасывали сюда шахтеры. Так еще и ущелье в конце, которое можно взять и перекрыть высокой стеной. Какие же они убогие! не выдержал Черномор и закрыл лицо руками. Ты о чем? Тут засады можно было на каждом шагу устроить. Никакой голод не помог бы, вздохнул старик. Эти идиоты за ущельем спрятались, где мы можем накрыть их артиллерией». Так они не знали. — пожал плечами. — Что в ущелье мы не пойдем? — В смысле? — не понял старик. — Ну вот так. Мы пришли. Я улыбнулся и, подняв руку, остановил колонну. — Все. — Как все? Тут же просто холмы, ни плодородная почва, и вообще ничего нет, — возмутился старик. — А те силы мы прямо сейчас можем смести. Там есть шахты и деревни. Или мы шли, чтобы захватить вот это? окинул он широким жестом окружающей холмы. «Выходит, что так», — развел руками и посмотрел на магов. «Вам материала хватит? Вон там стену построить метров тридцать». «Ах, да тут не только на стену хватит. Можно бункер вырыть и усилить, город отстроить, несколько баш барж... «Ай!» — вскрикнул Людвиг. «Больно же!» «Молчи, придурок!» — процедил сквозь зубы Торен. «Ну, если так, то можете приступать» сначала стену а потом и все остальное раз сами вызвались хитро улыбнулся я а вы пока их защищайте», — кивнул остальным и отправился оставить палатку строительство займет какое-то время а у нас остался еще чай и замаринованное мясо как можно не воспользоваться такой передышкой вокруг поднялся грохот и маги стали поднимать груды камня плавить его формировать ровные блоки устанавливать их на свои места От их работы вокруг поднялось облако пыли, но меня это не волновало. Воздушная разведка видит все отлично, а мы скрылись в иномирной палатке и приступили к чаепитию. Стройка продлилась до самого вечера, и пришлось несколько раз подпитывать истощенных магов. Но в целом все прошло спокойно и без сюрпризов со стороны противника. Ближе к ночи я отправил сообщение Гришанову, сказав, чтобы он расслабился. «Эти земли теперь окончательно мои» и по возвращении в замок Виктория подготовит все необходимые документы. «Никогда бы не подумала, что иномирский шатер окажется настолько удобным». Вика сидела в удобном кресле и улыбалась, глядя на дымящееся мясо на мангале. «Вот не надо тут! Что значит «никогда бы не подумала»?» — возмутился я. «Это палатка высшего офицерского состава. Она соткана из магических шкур, зачарована на шумоподавление как внутри, так и снаружи. «Фильтрацию воздуха и поддержание комфортной температуры. Просто ваши одаренные не умеют правильно подпитывать зачарование. «И это чистая правда. Если бы местные хоть как-то умели трезво оценивать стоимость вещей, такую можно было бы продать за 12 миллионов». «Вот я все понимаю», — Черномор был погружен в свои мысли. «Увеличение земель — это хорошо. Но почему мы не пошли дальше?» Армия нам всего на один зуб. А нам это надо? Ну, тут же пустырь. Ничего нет ценного, — возмутился старик. Черномор, ты правда не понимаешь? Какого ресурса нам в последнее время не хватает? По глазам вижу, начало доходить. Я нашел то, что искал очень давно. Эти непримечательные холмы на самом деле груды камня. И этого камня нам хватит, чтобы отстроить хоть половину имения. И довольно близко к замку. Задумчиво пробумил старик. Вот именно. Сейчас Жора ведет переговоры и посмотрел на часы. Через 2-3 часа должна быть доставлена техника на 10 миллионов рублей. Самосвалы, бульдозеры и все в таком духе. ха поперхнулся чаем Черномор. То есть ты выделил на гвардию 250 тысяч, а на трактора 10 миллионов. Ага, улыбнулся я. Ну ты ведь недавно радовался этим деньгам. Теперь вот не очень. Центральная Архангельская больница для аристократов. Палата интенсивной терапии. Некоторое время спустя. Барон Гришанов с трудом открыл глаза и увидел белый больничный потолок. Вокруг мигали медицинские приборы, слышалось мерное пищание, а вокруг суетились врачи. Яд сильно подкосил его здоровье, но барон сильно одаренный, и его закаленный организм смог справиться и выкрапкаться с того света. Разумеется, в этом также помогли дорогие лекарства и лучшие лекари страны, но основная заслуга все равно принадлежит ему самому. Гришенов очнулся, и по его сердцу разлилось теплом осознание, что все его родственники собрались в коридоре, чтобы лично поддержать его в трудную минуту, или убедиться, что он и правда пришел в себя. «Ваша светлость может пригласить кого-то к вам?» поинтересовался молодой врач, склонившись над койкой больного. «Кто сейчас управляет родом?» — с трудом прохрипел барон. «Насколько мне известно, ваш старший сын». за его!» — кивнул Гришанов и снова закрыл глаза. «Отец!» — воскликнул молодой барон. «Мы так скучали. Как ты? Как себя чувствуешь? Врачи говорят, что ты скоро поправишься». «Я в норме. Мне гораздо лучше», — кивнул Гришанов старший. На «Ну что, тяжело управлять. Все в порядке». «Да, отец», — неуверенно проговорил паренюк и опустил взгляд. Да, говори, что не так», — рыкнул отец. «Да ничего, просто дядя в коме...» — вздохнул он. «На дуэли пострадал». «То же смог уложить этого монстра?» — усмехнулся барон. «Булатов». Папараж, что стоял рядом с койкой, запищал чуть громче и чаще, а мужчина нахмурился. «А еще у нас новая аномалия появилась». Много порталов открывается, и оттуда выходят отряды иномирцев». Аппарат запищал еще громче. «Ну ты не переживай, отец, я решил этот вопрос». Аппарат немного успокоился, и Гришанов-младший продолжил. «Помнишь, ты завербовал иномирца?» — проговорил он шепотом. «Я послал его договариваться, и мы отправили врагов на земли Булатова. Почти все соглашаются и идут разрушать его земли». Пульс заметно выровнялся, а брови мужчины разгладились. Даже улыбка появилась на лице. Вот Булатов и обиделся. Пип, пип. И забрал часть земель. Пип, пип, пип. Но ты не переживай, ничего страшного не случилось, попытался успокоить отца молодой барон. Он забрал ненужные нацепи с отработанным камнем, там, на границе. Всего около четырех процентов наших земель и все. Потеряли ненужную землю, помойку. пи -и -и. Отец, начал трясти бессознательное тело паренек. Врача, врача, позовите врача! Увы, но сыновья Гришанова не так интересовались политикой и развитием земель, как стоило бы. Ведь только он смог провести параллель, что Конаков поставляет огромное количество камня Булатову, и как по волшебству у него вырастают стены, башни, деревни. Разумеется, таких одаренных в этом мире нет, но если сам Гришанов смог завербовать менталиста, то почему Михаилу не завербовать того же мага земли? Потому мысль о том, что Булатов получил доступ к неограниченному источнику материала для строительства, который копился под сотню лет, очень его расстроила.